Бахтин заметил, что эти воды, государь намеревался пить их в Петергофе, гораздо действительнее, если употреблять их на местах. «Не знаю», – отвечал государь, – «мне они и здесь чрезвычайно полезны, а может статься лучше пить в самом Маринбаде от того, что там нет деловых забот, которые, признаюсь, не способствуют никакому лечению. А ты ко мне». Пивал ли Мариенбадские воды? Нет, государь. Я употреблял только эмские и карлсбадские. Эмских не пробовал, а карлсбадские для меня не годятся. Я их начал было пить, но принужден был оставить, от них слишком бросается кровь в голову. Этот предмет дал повод еще к нескольким фразам, после чего государь перешел к делам, и спросил Ханыкова много ли их в комитете. Тот отвечал, что много, и беспрестанно вновь прибывает. Да, продолжал государь, и я с 1826 года не запомню ни одного, где бы так доставалось бедным моим глазам, как нынче. Пропасть дел и в совете, и в комитете, и в разных временных комитетах, и прямо из самих министерств. Последние слишком стали мучить меня непосредственными докладами, и оттого это было еще при тебе, обратясь ко мне. Я подтвердил, чтобы о всех законодательных предметах они представляли впредь не иначе, как через совет. Совершение от этого порядка виной, впрочем, отчасти я сам. Но меня вынуждала к тому необходимость. Некоторые части, получившие новых начальников, оказались в таком запущении, что всякое представление о перемене или исправлении, обнаружив прежнее состояние, само собой приняло бы вид укора или нарекания прошедшему. А этого мне не хотелось оглашать из личных уважений. Так, например, по путям сообщения мне необходимо приходилось все рассматривать и поправлять самому непосредственно. Покойный граф Толь Был человек честнейший, благороднейший, с самыми лучшими намерениями, но окружающие бессовестно пользовались его добродушием и поставили все вверх дном. Надеюсь, что теперь, приклеен Михеле, этого уже не будет. При прощании государь отпустил нас с общей фразой. «Прошу же и надеюсь, господа, что вы будете помнить, о чем я вас просил». 17 апреля умер, 78 лет от роду, один из наших вельмож, который, подобно графу Эссену, по формуляру был едва ли невеликим, а в сущности весьма мелким и пустым человечком. стоя однако, разностью против Эссена, что умел или успел стяжать себе сверх всех внешних почестей некоторую репутацию, даже некоторую популярность. Я говорю об Алексее Николаевиче Оленине, лилипуте и ростом, и высшими административными дарованиями. Мать его была сестра известного в 20-х годах своими причудами и карикатурным подражанием странностям Суворова, генерал Аншефа, князя Григория Волконского. Но отцом под именем и прикрытием статского советника Оленина был церемонимейстер Екатерининского двора Кашталинский, славный в свое время распутством, картежной игрой и маленьким ростом, перешедшим в наследство к его сыну. Последний был не выше 12-летнего ребенка, так что у стула его в Государственном совете всегда оставился табурет для его ног, без чего они болтались бы на воздухе. При всем том, Черты лица его были довольно оригинальные и, во всяком случае, многозначительнее обитавшего в нем духа. Кроме множества бюстов и портретов, физиономия его довольно верно сохранена на одном из фронтонов Исаакиевского собора, рядом с чертами князя Петра Михайловича Волконского. Быв зачислен еще в 1774 году в Пажи, Наш Оленин обучался с 1780 года в Дрезденской артиллерийской школе, воинским и словесным наукам, числился потом с 1788 года капитаном партии артиллерии, в 1788 году вышел в отставку майором, а спустя несколько дней опять поступил подполковником Псковский драгунский полк. С 1795 года, перейдя по пожалованию его в полковники, советником в ассигнационный банк с чином коллежского советника, при покровительстве Волконских, так быстро, что к концу царствования Павла I был уже действительным статским советником, обер-прокурором в Сенате, управляющим юнкерской школой, кавалером ордена Святой Анны второй степени, и командором Иоанна Иерусалимского с пожизненной пенсией.